Вирджиния. Наш покой окончательно нарушен. Наблюдаю через окно, как ныряльщики извлекают из проросшего с путанными корнями ила всё новые и новые кости. Останки тщательно упаковывают, словно нашли в озере драгоценный фарфор, и увозят в лабораторию. к а т а в а с и я продолжается несколько дней подряд. Как же навязчиво это беспрерывное мельтешение на берегу. А тут ещё нескончаемые вопросы Джослин о проклятом черепе. В последний день подводных работ в нашу дверь стучится детектив. Пройти не приглашаю, навес над дверью прекрасно защитит его от дождя. «Итак», — говорю я, — «мы пока здесь закончили». «Понятно. В случае необходимости буду сообщать о развитии событий». «Должно быть, косточки очень древние. Уж не знаю, стоило ли вам натягивать на моей территории эту ужасную жёлтую ленту. Не понимаю, зачем столько суеты. Есть определённые процедуры, которым мы обязаны следовать при обнаружении человеческих останков». «Довольно занудные процедуры. Вам так не кажется? У этого человека дурацкая привычка, когда думает проводить языком по верхним зубам. Губа при этом оттопыривается. Очень непривлекательное зрелище. Я бы выразился иначе. Это необходимая процедура, миссис Холт. Леди Холт. Итак, будем на связи. Благодарю, отвечаю я, стараясь не показывать охвативший меня страх. С отцом Джослин я познакомилась в 75-м. В тот год родной брат пригласил меня покататься на лыжах с друзьями. Александр присоединился к нам в середине поездки за ланчем. Надо сказать, что в ресторане я на него никакого внимания не обратила, заметила уже после, когда надевали лыжи. Кто-то предложил устроить забег до подножия горы, и мы сделали ставки на победителя. «Вы с нами?» — поинтересовался Александр. Много позднее он утверждал, что сразу увидел во мне хорошую лыжницу. «Клянусь!» Всё было с точностью, да наоборот. Будущий муж ожидал, что я захлопаю ресницами и решу понаблюдать за ребятами со стороны. Не тут-то было. Я встала на старт. Снежные шапки гор плыли в ярко-синем небе. Мы с Александром подходили к финишу плечом к плечу, на добрых полсотни ярдов опережая остальных, когда прямо перед нашим носом по Лыжню неторопливо пересекла неизвестно откуда взявшаяся пышная француженка. Мне удалось свернуть в последний момент, а будущий муж не успел. Оглянувшись через плечо, я увидела кучу малу. Александр, валяющаяся в снегу большая меховая шапка и изрыгающая громкие проклятия француженка. — Ещё никто не побеждал меня в лыжной гонке, — признался он позднее. особенно девушка. Матч-реванш? Смахнув снег с его головы, я ответила, «Я бы предпочла что-нибудь выпить». Александр был лучшим из мужчин, которых я когда-либо знала. «Бабушка!» «О, дорогая, ты просто загляденье. Чем занимаешься?» «Ты знаешь хорошие истории про привидения?» я н е Зато помню и одну хорошую книжку, которая напугает тебя ничуть не меньше. Называется «Ночь охотника». «Покажешь?» Беру книгу с полки и отдаю внучке. Та бросает быстрый взгляд на обложку. Ага, кажется, впечатлена. «Стэн приглашает меня на вечер с костром. Говорит, на таких вечерах надо рассказывать про привидения». «Что ж, хорошая идея». м о с сестрой частенько это делали. в с е т а к и Руби похожа на меня. И наше сходство согревает мне душу. Руби ищет моего общества. Вопросы она задаёт порой не менее безжалостные, чем Джослин. Однако ответить на них проще. «Сколько лет твоему дому, бабушка?» «Дом на этом месте стоит как минимум с одиннадцатого века. Представляешь, какая древность». т ы с я ч лет!» Именно в одиннадцатом столетии над дверями был высечен наш девиз. Видела его. т Руби в полном восторге. Как обрадовался бы Александр, поглядев на внучку. Покойный муж любил л а й к х о л л и возбуждение Руби согрело бы его сердце. Как жаль, что он её так и не увидел. «Тысяча лет!» — вздыхает Руби. и т «Самый первый дом был меньше нынешнего. Постепенно его достраивали. Однако потом случился пожар, уничтоживший некоторые комнаты, и твоему прапрапрадедушке пришлось их восстанавливать заново». «Анте рассказывала, что здесь как-то останавливался король». «Есть такая легенда, хотя и не факт, что это правда». «Интересно, в какой спальне он ночевал?» «Наверняка в с а м о й лучший, а как же? Это же король!» «Знаешь, дорогая, ты сказала, твой дом, но на самом деле это не так. Я всего лишь присматриваю за ним, берегу его для нашей семьи. В один прекрасный день хозяйкой станешь ты и будешь делать то же самое». «Правда, бабушка?» «Я надеюсь, Руби». «Тогда я избавлюсь от всех привидений». Моё сердце сбивается с ритма. О чём ты? Стэн сказал, что человек в озере погиб от чего-то нехорошего, и теперь, когда останки обнаружили, его призрак будет бродить по дому. Наверное, это будет полтергейст, а полтергейсты — самые злые привидения. Какие глупости, Руби. Дай бог, чтобы внучка не услышала, как дрожит мой голос. Если вдруг увижу полтергейста, применю удар из карате или... Она задумывается. «Бабушка, а ты знаешь Викария?» «Конечно». «Стен говорит, что Викарий может провести церемонию изгнания призраков. Давай его попросим?» Я разражаюсь д смехом, представив себе лицо достопочтенного Уитарда, когда попрошу его изгнать дьявола, и Руби хмурится. «Бабушка, я не шучу!» Она берёт меня за руку и серьёзно смотрит в лицо. «Призраки могут тебе навредить, особенно полтергейсты!» Её в Её взгляде есть что-то странное, и я невольно отдёргиваю руку. Точно так же смотрела на меня Джослин после того, как пропала Ханна, и я не выдерживала, отводила глаза. Их взгляд словно проникает в душу в поисках правды. Я воображала, что после исчезновения Ханны... Наши отношения с дочерью наладятся, и сильно ошибалась. В ту ночь я утратила доверие Джослин, и пропасть между нами стала непреодолимой. Мне вдруг захотелось остаться одной. «Дорогая, можешь сделать доброе дело? Спроси Анте, не сварит ли она мне чашечку кофе?» Внучка выходит из комнаты, И я тяжело оседаю в кресле. Кончились батарейки. Всю жизнь доверяла только Александру, а теперь довериться некому. Будь покойным й уж здесь, я бы наверняка с ним поделилась. Этот череп может принадлежать одному единственному человеку.